объяснить, какие факторы приводят к геноциду. Какие такие факторы? Спросили бы у Бегина и Шамира, зачем же созывать конференцию на антисоветской закваске. Помните, генеральный секретарь КцК по партии Израиля товарищ Меир Вильнер на 26-м съезде КПСС говорил о разнузданной антисоветской пропаганде, которую израильские сионисты ведут 24 часа в сутки. После леванской бойни им, судя по обстановке в Израиле, недостаточно и 24 часов. Немалую роль в разжигании антисевитизма сионистов сыграл вернувшийся из Нью-Йорка в Тель-Авив Хаим Герцек, бывший руководитель израильской разведки, а затем представитель Израиля в ООН. На этом посту он завоевал симпатии Белого дома и Пентагона своими озалченными антикоммунистическими речами. Подогретый американскими наставниками Герцэг опубликовал в наиболее влиятельных сионистских газетах статью под загадочным заголовком: "Все понимают важность пропаганды, но". Но в самой статье никаких загадок не было. Антикоммунистическую пропаганду, на которую монополистический капитал подбрасывает сионистским службам десятками миллионов долларов, они ведут раздражённо доказывал Герцк дилетантски, в то время как пропаганда должна занимать 365 дней в году. Словом, клеветать, провоцировать, лгать не только круглосуточно, но и без выходных. Выученик американских реакционных кругов особенно рекомендовал налечь на очернение мира социализма и вовлечение в сионистские организации и молодежи, способные вести активную пропагандистскую, читая и провокационно-клеветническую работу. Вторая и еще более крикливая статья Герцога на эту тему под сенсационным названием «Пропагандистский промах» появилась в июле 1982 года на страницах нескольких израильских газет. Как известно, в ту пору мировую печать – заполнили многочисленные протесты против израильского геноцида в Бейруте. К примеру, в парижской газете «Монт» далеко не антисионистской с резким осуждением зверств израильских оккупантов вытупили вместе с другими французскими общественными деятелями католический священник Мишель Ле Лонг и протестантский пастор Этьен Матио. «Логика сионизма — перманентная война», Сионизм хочет осуществить мечту Гитлера заточить всех евреев в одно большое гетто по имени Израиль. Сионизм и антисемитизм братья-близнецы. Политика Израиля это резня арабов, превентивные войны, провокации, государственный террор. Чем же объясняет Хаим Герцберг волну возмущения, вызванную во всём мире тотальным стремлением арабского населения Ливана провалом пропагандистской работы, которую надо проводить круглые сутки все 365 дней в году. Вот уж действительно повторение мать учения. Далее Герцк пишет: "Операцию имеется в виду массированное нападение на суверенный Ливан, Готовили, по словам министра обороны, в течение многих месяцев. Почему же не подготовили план пропагандистской работы и людей, которые могли бы своевременно притворить в жизнь этот план? А сейчас Израиль, несмотря на военные успехи, потерпел поражение в области пропагандистской. Телекамеры фотографировали разрушения в ливанских городах. Операторы иностранных телекомпаний снимали израильские танки, проходящие по разрушенным городам. И так далее и тому подобное. Слом, ставший израильским президентом Хаим Герцберг, по-прежнему убеждён, что любые грязные дела сионизма можно скрыть от человечества только одним способом: ещё больше лгать, ещё изощрённее клеветать, ещё коварнее вводить в заблуждение общественное мнение. Особенно уповают сионисты на многоязычный, брехливый голос Израиля. К июню 82 -го года, точнее, с начала ливанской бойни, он расширил сеть и объём своей безудержной клеветы. А когда весь мир возмутился израильским геноцидом в лагерях палестинских беженцев, голос Израиля стал чуть ли не часами подряд вопить, что на Израиль клевещут, что не израильская военщина творит геноцид в Бейруте. Тель-Авивские радиожурцы, впрочем, уже давно доказали свою безоговорочную солидарность сценичным высказыванием Киссинджера испытанного покровителя управляемого сионистами Израиля